Здравствуйте, два моих подписчика, слушатели «Панка» и остальные. Да, признаю, долго не было продолжения. Сергей Чичин, «Гнев генерала Панка», часть 13 Погоня настигала беглецов быстро и верно. Огромный, как гора, могучий домиторский скакун изнемогал под тяжестью закованного в стальные латы Паладина. Легконогая кобылка тоже заморилась, хоть и несла всего лишь хрупкую девичью фигурку. Гзурусы мчались с гиконем и свистом, на ходу умело перескакивали на заводных коней, бряцали оружием, лихо и забористо ругались в догонку. Правда, перехватывать не спешили, видели, на что способен заключенный в стальную скорлупу воин, когда в руках у него странный меч, узкий, тяжелый с несообразно длинной рукоятью. Двое горячих голов догнали было в самом зачине погони, когда стало ясно, что добыча не будет ждать, покорно задрав лапки, пока ее ощиплют. Догнав рыцаря, налетели с обеих сторон, занесли палицы, дабы оглушить и взять живым. Уж он-то все сделал, чтобы не заслужить легкой смерти. Оба остались далеко позади и никогда больше не похвастаются удалью. Остальные гзурусы видели и учли все это. Зачем зря рисковать? Вот-вот падет конь Паладина. И даже если он успеет вывернуться из-под громадной туши. А какой притяж ждать от того, на ком два пудо стали? Что сделает Пеший против двух дюжин отважных и умелых воинов, сильнейших детей великого гзура? Да ничего. Знал это и сам Паладин. Слышал хрипы в груди коня, видел летящие клочья кровавой пены, коленями даже сквозь сталь доспехов ощущал дрожащие мышцы испытанного боевого друга. В любой момент готов был обернуться и принять неравный бой, но здесь, посреди бескрайней степи, он даже не задержит Гзурусов. Двое-трое попросту обогнут его и схватят принцессу еще до того, как он падет под ударами прочих. Если бы хоть какое узкое место, что-нибудь такое, где можно встать, закрыть собой проход и сдерживать Гзуров. Порубят в капусту, но далеко не сразу. Принцесса сумеет унестись далеко. Правда толку с того героизма полный ноль, до нейтральной зоны сотни лик. Сам он и то едва ли добрался бы в одиночку. По пути каких только личностей не постречаешь. Острем год, земли тут дикие, суровые и жестокие. Даже если повстречается девица какой-нибудь местный мелкий владетель, который не побоится перехватить угзурусов их добычу, кто знает, не лучше ли ей будет сдаться этим волосатым? Паладин был еще далеко не стар, но уже усвоил, что благородство — это в сагах, да балладах бродячих министрелей. Его самого несокрушимого воина. Гонит за ней не дурное желание спасти слабейшего, а всего лишь верность слову. Поклялся на мече отцу принцессы защищать ее, пусть с или даже с пьяну, теперь уж не упомнишь, но слово не воробей, и Коля уждал, должен исполнить, пусть даже ценой жизни. Печально, но сейчас изнутри шло словно какое-то тепло. Есть ли смерть лучшая? чем гибель во исполнение данного обета. Он мог бы, когда кзурусы обрушились из засады на кортеж, пробить себе дорогу и умчаться в степь, а там его меч обеспечил бы безбедное существование, но словно что-то выше него подхватило, развернуло и бросило в самую мешанину мечей и топоров, на защиту принцессы, а теперь ни слов вскачь по полю, хотя рыцарская гордость все настойчивее пробивалась из недр души, Требовала развернуться и умереть красиво, коли уж жить никак не получается. Надежд не осталось, здесь нет друзей, а своих сил не хватит. — О, могучий барака! — простонал Паладин сдавлено. — Ты ж знаешь, я тебя всегда чтил поперед прочих богов, и даже богинь, и жертву первую тебе, и клясться, ежели лысиной чей-то. — Хм, не прошу жизни! — Да и умереть достойно. В бездонном голубом небе словно бы промелькнула тень. Кзуры заметили вряд ли, но паладин вскинул голову, не как беспощадный бог рукопашной схватки, отвечает ему: "Доселе, если и видел богов, то только с большого ободуна, и то боги были в основном страхолюдные, то ли из гоблинов, то ли еще какие-то из стремгодовой рати. А если верить жрецам, Так боги обычно говорят со смертными. Именно посредством мельканий, сверканий и грохота. И тут же спереди ветер донес чистый голосок принцессы. «Сэр Кижинга! Мост!» Паладин метнул острый взгляд. И впрямь мост. Массивный замшелый дубовый настил шириной восемь футов. Если встать посреди, никто не проскочит. То, что надо ему для его последнего поступка. Экий шустрый барака, правослово подсуетился на совесть, а то лысый да худой никто доброго слова не скажет. Но ну что ж, заслужил богатую жертву и долго ждать не придется. Речка не широка, но могучие выносливые кузурские кони прыгать не приучены, к тому же на спинах огромные седаки не осилят водную преграду. Вот оно, последний бой. Одного жаль. Никто не увидит, не сложит вису. «Через мост!» — прокричал паладин, Натрывая ссохшееся горло. «И дальше скачи! В любой весе купишь коня! И дальше к зоне!» Принцессе и сотой части пути не одолеть. В той самой ближней весе куры заклюют. Ну а что ему до того? Он выполнит свой долг до конца, А принцесса сжалась, как от пощечины. Палладин был родом из старинного оркского рода, по-своему по-варварски благородного, а посему был всегда аристократически, саркастичен и извителен. Выражался обычно хитроумно, высмеивая принятую при дворе выспренную речь. Если заговорил зло и резко, как дворцовая кухарка, какие уж тут шутки. Верно говорил придворный астролог, если уж звезды неудачно выстроились, Весь день на смарку. С утра на постоялом дворе не смогла отыскать любимую брошку, хотя всех подозрительных этот самый заботливый сэр Кижинга на мидне разогнал буквально пинками и оплеухами. Потом споткнулась на лестнице, чуть было не растянулась на глазах у всей челяди. Хорошо тот же самый бдительный паладин вовремя сгреб под руку, сдавил как тисками, синяки на неделю, но не дал упасть, потеряв лицо, Потом к Зуру, сынопав из засады, посекли всю малую свиту. И опять же не сдобровать бы ей. Со всех сторон сразу поперли оскаленные небритые рожи. как бы вновь не оказался рядом незаменимый Кижинга. А теперь и он бросает ее. Остается, наверное, смерть. Да и ей без его длинного меча и острого языка в этом чужом краю каково придется. Но приказ сыра Кижинги впору было расценить как последнюю волю. Принцесса пригнулась в седле, уткнулась лицом в роскошную гриву с вплетенными лентами, и кобылка из последних сил стрелой рванулась вперед. Под копытами страшно заскрипели бревна моста, потом он остался позади, а увесистый, такой надежный, внушающий уверенный стук копыт рыцарского коня стих, как под ножом. Она скакала, не разбирая дороги, лошадь сама несла по утоптанному тракту горячие слезы катились по лицу и уходили в лошадиную гриву. далеко за спиной непристойно вопили кзуры. Половина их слов королевская дочь не поняла, а от второй половины покраснела как охра. даром, что не время и не место. еле слышно чавкнула, словно по свиной туше, заржал в ужасе конь, раскатисто расхохотался саркижинго, а потом вдруг кобылка дико взвизгнула и взметнулась на дыбы. Принцесса вцепилась в гриву, как клещ. Пальцы онемели, не разжались. Только потому не соскользнуло с седла. Дорогу перегораживали трое всадников. Гзуры? Нет, хвала богам. На гзуров походили не более, чем достохвальный сыркижинга, на монаха-дубийца. Но, но, однако же. Центральный выседал на битюге, какой поди. Весь родной Салант увезет, Коли впрячь подобающе. но такого и не влезешь без лестницы. Седок был футов за шесть ростом, Разве что чуть выше Кижинги, Но шире, вдвое не менее. Не шибко ловко сидел на нем Троллейкованный панцирь в сотню фунтов весом. В плечах в пору, но по росту Рассчитан на истинного великана. Руки, что бревна в том мосту, По локоть прикрыто рукавами крупной ячеистой брони из стальных колец. На голове круглый шлем с высоким медным гребнем. У седла длиннющее копье и меч в рост принцессы. В руках громадный осадный щит и летая шипованная булава. Уволень, но могуч неслыханно. По правую руку от богатыря на снежно-белом крепком жеребце восседал воин. Малость похуже в кости но видно сразу сильный умелый и важный твердые мышцы давят изнутри чудесную серебристую кольчугу того и гляди прорвется как ситцевая опять закрытый шлем и оружие на малую дружину один меч другой топор на широком поясе короткие глади и о чудо дворянская золотая цепь почему же на поясе а, впрочем, не родной Салант, не воспеваемые бардами метрополии. Мало ли, какая тут мода. Главное, у кзуров цепочек таких не бывает вовсе. Зато все они поголовно небриты. Якобы щетина – признак мужества, а у этого из-под забрала торчит массивный подбородок. Голый, как обух боевого топора. Наконец, был еще и третий, крайний слева. Конь под ним не столь могучий, Сколь злой, быстрый, сразу бешено пустил пену и попер на кобылку. Всадник его на силу удержал. Сам он тоже был помельче спутников. Наряжен в великоватую кольчугу, рассыпающую на солнце тысячи искр, и островерхий шлем с личиной. В прорезях так и бегают хитрые глаза. На себе оружие не держит вовсе. Зато на седле преизрядная секира, пластинчатый лук с колчаном. Забрало у всех были опущены, смотрели всадники прицельно, средний с любопытством, правый с неодобрением, аж головой замотал, словно отгонял мух, а левый, изучающий камни в браслетах и перстнях. Хорошо ларец с основными самыми дорогими украшениями, как был в карете, так в ней, кажется, и остался, а то этот вот глядишь и не сдержался бы, полоснул бы саблей. И надевай потом диадему на что хочешь. Кто же это такие? Окажут ли помощь? Этот в середке. Один выглядит способным перебить всех окрестных гзуров. Но захотят ли связываться? А изъявят согласие? Какую-то еще цену запросят? Кто такова девица? Осведомился тут, что справа. Для чего несешься, как трусливый гном от гоблинского обоза? «И по какой нужде за тобой беспорядки деются?» «А я знаю!» — сообщил левый и гадко хихикнул. Но что именно знает, не сказал. «Беспорядки?» — принцесса в изумлении оглянулась. «За мной гонятся кзурусы!» «И куда только делись уроки королевской интриги!» «Вот сейчас развернутся и быстро дадут дёру, пока те кзурусы до них не добрались!» Но всадники зашевелились словно бы даже обрадовано переглянулись только мелковатый застонал словно живот схватило поспешно предложил хоть чего побойтесь братья мы еще до копошилки не добрались а еще ж обратно мало вам развлечений веришь ли красотка эти двое онскую крепость разнесли словно как курятник право слово еще и торговый пост хотели «Если б не моя небывалая доброта, Ханап б настала торговцам!» Средний с готовностью заржал. Шарахнулась не только измученная лошадка принцессы, но и кони сотоварищей. Важный с цепью даже шлем придержал рукой. Эд зачем же ты к зурам? вопросил он озадаченно. «Не ведаю. Может быть, хотели поживиться имуществом?» Важный с сомнением оглядел длинное платье принцессы. Все в оборках, по принятой в лучших домах моде. Покачал головой, мол, на едва ли налезет, а все то, что в ушах и на пальцах, подиметь до стекляшки, ибо какая дура попрется в степь в злате до диамантах. Я Ларбинда, наследная принцесса Саланда, представилась принцесса. Как в омут скруче, пускай рубят, если хотят. За правдошняя принцесса! подхватился тощий с луком. — Слышь, чего? Как он твой салант в смысле бюджету? — В чего смысле? В изумлении поворотился уволень. — Ну, украсть есть чего? — Зачем же принцесса к зурам? рассуждал правый, самый старший из троих и, видимо, самый ответственный. — Известно зачем, — простодушно предложил богатырь с булавой. — Э, нет, известно зачем, Это поселянку какую, подороднее. Вот, помню, хм, не придеется бы, а тут кзуры к тому же. Так что хоть бы и поселянина. Фу, нечестивый же народец. Киджи они проклятые. А принцессы, они без свиты даже в отхожее место никогда не проследуют. Видовали мы всяких принцесс, герцогов и прочих значительных. Ларбинда ощутила что мысли расползаются, как тараканы. Еще чуть, и начнет в голос припираться с этим специалистом по знати. Доказывать, что в отхожем месте свита ни к чему. Разве что одна камеристка. Больно много крючков до застежек на нынешних туалетах. И все в таких местах, куда сама не доберешься. А о том ли надо помышлять, когда там на мосту жизнь отдает преданный паладин? — осознал средний. Вон она там, кто мечами звякает. Да какие мечи у челяди? У бутроэльского монарха вон принято мечи носить. Слуги и те при ножнах. Так верите ли? Тяжко им, видите ли? Они от меча один эфес оставляют и в ножна суют. Так их ходят паразиты. Тут до принцессы докатилась густая тяжкая волна запаха. А с ней и ирония ситуации. Так вот, причем торговый пост. Такие посты славятся корчмами, вот они и едут шагом, и рассудительны все от того же. Где им мыслить на трезвую голову? А у среднего, у среднего в шлеме так скрипит, словно мельничные жернова вертятся. А у старшего голос могучий да гулкий, как в пещере, чуть ли не эхом отдается. Явно голова пуста, как кошель простолюдина после уплаты королевского подушного сбора но благодушны, а выпившим море по колено. Вон дядя Маркис раз откушал венца из отцовского заветного погребка, так в раз войну объявил гному Эктору, вечному своему притеснителю, а как протрезвев понял, что натворил, напился пуще прежнего, и ту войну выиграл. Может и эти? Только быстрее надо их подрядить на подмогу а то от мощного пивного духа у самой уже мозги затуманиваются. Там на мосту смертный бой держит верный паладин моего батюшки, доблестный и бесстрашный рыцарь Кижинга. Прошу, благородные воины, помогите сокрушить Гзуров. Я уверена, отец будет благодарен вам без меры. И скромно потупилась, ибо знала на такой дрожащий голосок, Купится самый циничный вояка. А если еще и слезу подпустить... Гублинов, однако, не так просто было пронять. Чумп тяжело вздохнул, буркнул нехотя. Ну, без меры вся гораст А вот мер бы семь-восемь золотишка. Кзуров должно бить. У совести Лвова булавой взмахнул, как щепочкой. Генерал даже отъехал на пару шагов в сторону, чтоб не зашибло ненароком. Тебе, принцесса, невдомек, о чем кзурусь и помыслы. Стремятся они восстановить великую Кзурусь в границах какого-то года. Я уж не помню. — Четыреста лохматого, — подсказал Чумб. — Та эры, понятно, новых богов. Это ж почти весь Дримланд. Простояла так Кзурусь, часов восемь. Потом проснулся знаменитый наш герой Роланд. И понеслась. Генерал склонил голову, размышляя. «Кижинга, кижинга! Знакомое что-то? Погоди, какой такой кижинга? Уж не орк ли?» «Орк из самой Мкаламы». «Два меча гнутых, латы синие». Хвастает повсеместно, что из рода самого Биаульфа. «Он и есть. Достойный рыцарь, вижу, и вам знаком». «Это верно». «Знаю я сего Кижингу. Встретил впервые. Молодчиком. Твоих вот лет. Правда, тогда уже на мечах меня обставлял. Ну и то сказать. С младенчества обучался харским рыцарем. Так что толк вышел. Капитаном при мне был, когда на габы им раз пошли войной. Что ж ты, девушка, с нами тут лясы точишь, ежели рядом доблестного воина убивают?» Чумб хмыкнул недоверчиво. — Ежели он по твоим меркам доблестный, анарал, не пришлось бы нам от него тех гзуров спасать. Что, конечно, не пристало таким кондовым, как мы, поглотам Уж извините, ваше высочество, мой эльфийский. — Доблестен через край для орка, — пояснил Панк. — А кто есть орк? — Обгаженный гоблин или типа того. — А ну, а два отставить дебаты. На помощь орку Чумп глухо проворчал что-то нелестное по адресу оркского рода вообще. Лениво потащил из чехла лук и принцесса той частью ума, что сохраняла ясность и холодность, поняла: к этому лучше держаться поближе, хоть и выглядит задохликом рядом с двумя могучими, но в бою перебьет больше всех, даже не суясь в сечу. Отец ее, король Минимус, таких при дворе не жаловал. Привечал героев искусных с мечом и бестолковых, как полено. Такие безопасны, как бы угрожающе не смотрелись. А этот безжалостен, жесток и умен. Могучий, как ушкут центральный, булаву нацепил на луку седла. Ухватил копье, какое не всякий бы свернул и двумя руками. Выдернул искрепление, потряс. Дворянин же генерал попросту пришпорил коня и помчался по тракту, туда, где оставил принцессу ее последний спутник. Вова спешно стукнул своего битюга пятками в бока, и тот сорвался в тяжелый, как камнепад в железных горах, голубь вслед за панком. Чум поглядел вслед героям с неодобрением, крепко упер лук нижним плечом в седло, на верхнем повис всем телом. Лук был под горячую руку, прихвачен все в том же форпосте. Сгоряча Чумб не сообразил, что штучка это не по его скромному воинскому умению, когда в темноте подземного хода Вова гнал их с генералом, то и дело панически оборачиваясь назад, где негромко и зловеще что-то шелестело по камням, а генерал тяжко пыхтел и вспоминал с хрипами в груди схожие ситуации. Чумб успел вдоволь погоревать об отсутствии арбалета или лука, не на всякую напасть. Стоит вставать грудь в грудь, когда можно неблагородно, но просто и надежно просадить ее парой стрел. Вот и обзавелся чудесным луком тугой твердой древесины, обшитым в накладку пружинистыми роговыми чешуйками для большей мощности распрямления. Как выяснилось, штуковина это по плечу даже не всякому гоблину. Зато Панк посмотрел с уважением. И даже непроизвольно перевел Чумпа в сержанты. И ущельник как-то постеснялся объяснить, что ему лук и таскать-то тяжеловато. Не то, что метать по пять стрел в секунду, по примеру злосчастных эльфов. Вот и сейчас чудовищное усилие. Чумп едва газа не пустил с натуги. Едва согнуло проклятое устройство настолько, чтобы набросить тетиву. Тоже не жильную, как у нормальных луков а сплетенную из тонких стальных волоконец. А уж как из него стрелять? Разве что втроем? Генерал дает наводку. Вова целится. Принцесса подает стрелы. А он, чумп обшаривает карманы перебитых гзуров. Арбалет надо было брать. Вот чего. Правда, самый внушительный арбалет из виденных не продавался. А украсть его чумб не смог. Не смог бы при всем желании даже сдвинуть с места. Ибо была эта самая настоящая арбалиста. К тому же сонная стража форпоста повадилась играть на ее лафете в подкидного дурака. Принцесса, вопреки ожиданиям, не увязалась за героями. Держалась рядом, во все глаза любовалась на чумпа. Лошадка под ней подрагивала, отбегалась скотинка, теперь только на колбасу. Гоблин прицепил наконец тетиву, облегченно выдохнул. И ответно присмотрелся к Ларбинде. «Всем хороша девица. И лицом, и происхождением. И фигурка неплоха. Разве что тонковата, но чумпы сам не издородных. Ей-то интересно, чего за фигурой следить. поди из принцесс не попрут и потолстевшую. А в форточку в таких юбках все равно не пролезешь. Эх, спасти что ли? Обоять, жениться...» востребовать в приданное полкоролевства и жить мудро управляя, собирая налоги и плодя маленьких чумпов. — Ну да, — сказал вслух с сожалением. — Так, папаша и согласится. А тут еще анорал этот пристал, как банный лист. — О чем ты, воин? В глазищах принцессы стояла такая надежда на мудрость и благородство отважного рыцаря чумпа, что чумп-циник со вздохом умиления залез в берлогу и там притих что было ему крайне несвойственно. — Да, так, сам с собой. Поехали, высочество, а то эти бугаи разойдутся, нам убить никого не дадут. Принцессу передернула. Вспомнила налетающих гзуров, ледяной блеск страшного меча Кижинги, фонтаны крови во все стороны, жуткий вой поверженных, виск Челяди. Никогда еще не думала, что так жестоко и страшно. На турнирах, что устраивал отец, лилась кровь, а то и сыпались выбитые зубы, но те раны легко прятались под опрятными повязочками. Вскоре рыцари уже щеголяли на перах этими шрамами. Те же, кто бился недавно и бьется сейчас, умирали насовсем, и притом кроваво, безобразно, мерзко. Не жажду. А кинжал зачем? Кошельки срезать? Принцесса растерянно глянула на кинжал, пристегнутый к поясу. Хоть и изукрашен, да и невелик на фоне воинских железок, но вовсе не игрушка. Знаменитое оружие саланских принцесс, много веков переходящее по наследству, и распущенное в ход. Конечно, браться за него принцесс обучали еще в малолетстве, но честь обронить одно, а против Гзуруса с двуручной спатой — реликвия. — ответила она неуверенно. — Отчий дар. — Всем чего-то дарят. — вздохнул Чумб завистливо. — Тебе кинжал, Вова, это наш бугай, ну, ты видела. Один тролль булаву пожаловал. Генералу вон гномы трендюлей отвесили, не поскупились. Один я неприкаянный, ничего мне не дарят. Все самому красть приходится. Ну, не отставай он вытащил из колчана тяжелую стрелу с трехгранным наконечником какими согласно рассказам слова охотливого генерала умельцы просаживают насквозь воина в кольчуге а то и рыцарских латах кое как приладил к тетиве и тронул коня с места спасибо за прослушивание оставляйте свои комментарии чтобы не пропустить продолжение подписывайтесь на мои каналы всем пока